Здравствуйте. И снова в дороге, по безлесью пустых, нескончаемых пространств вдоль Иртыша, в далёкое, затерявшееся среди киргизских степей захолустье Семипалатинска, где аквартировал сибирский седьмой линейный батальон, в который был определён Достоевский для дальнейшего прохождения службы рядовым. Киргизов в то время неправильно называли народы нынешнего Казахстана. и пусть он ехал не к жене, не к отцу матери, да и не сам ехал, а снова его везли по этапу, все-таки он не помнил даже, когда бы еще было ему так бодро и так весен. Черная в проталинах мартовская земля то вздымалась, словно грудь, окружьями холмов, то опускалась лощинами, дышала покойно и мерно, набиралась сил, готовилась к весеннему обновлению. Воздух звенел и И трепетал, степь отогревалась, исходила прозрачным варевом испарений, томилась предчувствием дальних гроз, буйного цветения, вольного разнотравья. Выйдя из ворот острога, Достоевский и Дуров, что сделали с его товарищем эти проклятые годы, словно не 4, а 40 прошло. Был молодым, весёлым, бодрым, теперь седой, почти старик Адышка. И два передвигают больные ноги, оба направились в дом офицера Константина Ивановича Иванова, женатого на дочери Полины Егоровны Аннинковой, Ольге Ивановне. Они-то и пригласили вчерашних каторжников пожить у них до следующего пути. Удивительные ощущения. Шли жёлтыми тузами на спинах, без кандалов и впервые одни без конвоя. А когда Достоевского уложили спать, Не наголые нарывы в кровать, когда он вдруг ощутил забытую белоснежную свежесть постели, такая щемящая радость переполнила его, что он не рассудком, всем существом своим поверил наконец: свободен. И какое же счастье побыть наконец одному. И как не поделиться радостью, переполняющей его, с печальницей его и другом, Наталией Дмитриевной Фанвизиной? Как я рад, что в душе моей нахожу ещё надолго терпение, что благ земных не желаю, и что мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному. О последнем я очень беспокоюсь. Вот уже скоро 5 лет, как я под конвоем в толпе людей, и ни одного часу не был один. Достоевский имеет в виду и 8 месяцев в заключении в Петропавловске. Быть одному это потребность нормальная, как пить и есть. Иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человека ненавистником. Общество людей сделается ядом и заразой. А вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти 4 года. Были у меня такие минуты, когда я ненавидил всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье это когда сделаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаёшь всё это, упрекаешь себя даже и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Я думаю, у вас, как у женщины, гораздо больше было силы. переносить и прощать. Уже одно то, что он мог теперь писать письма, разделять с близкими свои чувства и мысли, делало его счастливым. Но первому он, конечно, написал Михаилу. Скажи ты мне ради господа Бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в уединённом, замкнутом положении моём Я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что было бы с твоими детьми и клял мою долю, что не могу быть им полезным. Кажется, я отгадал настоящую причину твоего молчания. Ты по неподвижности своей не ходил просить полицию, или если и ходил, то успокоился после первого отрицательного ответа. может быть от такого человека, который и дело-то не знал хорошенько. Ты мне доставил этим много и эгоистического горя. Он рассказывал Михаилу о своей жизни в мёртвом доме, о людях его окружавших. Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, своим умом и сердцем долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд, о которых я и не думал. Если бы не нашёл здесь людей, я бы погиб, Свертен. Мне надо жить, брат. Не бесплодно пройдут эти годы. Услышишь обо мне. И тут же просит брат прислать ему немного денег и книги Канта, Гегеля, Каран Хорошо думается в дороге. Что-то ещё непонятное ему самому, но важное не только для него одного, совершается в душе. Он пребывал в постоянном ожидании чего-то, будто кто-то невидимый всё смотрит на него с надеждой и всевидящими глазами и зовёт и требует его, и он слышит этот призыв, и не знает, куда идти, и некуда ему спрятаться от этого взгляда, потому что устремлён он не извне, а а как будто изнутри его же самого, и все тайные помыслы и движения души открыты и ведомы тому взгляду. «Я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, — написал он сразу же после выхода из-за строга Фанвизины, — что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни». что я как будто созрел для чего-то, и что будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может быть, грозное, но во всяком случае неизбежное. Чудно и тревожно слушаться в обновляющуюся природу своего существа. Телега бойко трясется по колдобинам подсыхающей дороги, ямщик тянет свою долгую песню. Вспомнилось. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Кому при взгляде на эти бесприютные пространства не чувствуется тоска? Кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упрёки ему самому, именно ему самому? Тот или уже исполнил свой долг, как следует, или же он не русский в душе? Вот и Гоголя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 Новая пристань на долгом пути его скитаний. Да пристань ли? Скорее уж, очередной постоялый двор на большой дороге. Точно как будто мы до сих пор еще не у себя дома, не под родную нашу крышу, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге. Может быть, только затем и дано ему было пережить это погребение заживо в мертвом доме Омского острога, чтобы прочувствовать всем существом своим ту непостижимую кромную связь, тайна которой измучила и Гоголя. Вот ты впрямь возможно вместить в мгновение вечность, в его 33 года тысячелетнюю судьбу России, чтобы постигнуть непостижимое. Нам жить недолго, а России века и тысячелетия. Ей торопиться некуда. Но как угадать в короткое мгновение своего земного бытия смысл и цель этого бесконечного пути, на котором даже и стремительный полёт птицы тройки только неторопливая пост, и угадать пророчески, чтобы не сбиться самому и не сбить других на бездорожье? Не потому ли и Гоголь жёг второй том своих мёртвых душ, отрягся от всего созданного им, а главное, от миссии писателя. Так было нужно, объяснил он. Не оживёт, а ещё не умрёт. Рождён я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело моё душа и прочное дело жизни. Мне не зачем торопиться. Пусть их торопятся другие. что это, величайшее смирение гения перед какой-то открывшейся ему более высокой правдой или же гордыне сознания возжелавшего, как пушкинская старуха, сделаться владычицу и морскою. Но не ему бы судить Гоголя, и самому слишком знакомы трагические борения разума и веры. Всего несколько дней назад признавался он в письме к Наталье Дмитриевне Фанвизиной.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 Состояние постоялого двора не устраивало его. Но рождали в нём потребность в вере в нечто большее и высшее, в реальную жизнь духа, в слово, возрождающее даже и мёртвые души. В такие там гнёвление мучительных барений, страдающие души с медущимся сознанием и сложился у Достоевского его символ веры. Этот символ очень прост.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 что истина вне креста, то мне лучше бы хотелось бы оставаться со Христом, нежели в сыстиной. Почему он? Сознание не раз, до нервных болезней, искушало его веру мучительными вопросами и сомнениями, и вера часто не находила себе прочных оснований, словно проваливалась куда-то в неведомые тартары душевного подполья под тяжестью безответных вопросов рассудка. но и жить без своей веры он не мог потому что если не он то кто же тогда спрашивал он себя кто человек какой человек нет человека вообще так кто же тогда царь или мужик фурье или может быть майор кривцов никогда конечно и не слыхавший даже о максим штирнере но утверждавший вполне в духе немецкого философа я ваш царь и я ваш бог а штирнери провозгласившем новым богом меры всех вещей собственное я каждого человека много спорили и у белинского и у петрошевского идея самообожествления открывшаяся ему на каторге вполне как идея тираническая стали теперь более всего ненавистны ему. Острожный ли бог Кревцов, европейский ли кумир Наполеон, не всё ли одно. Бог же не в силе, а в правде. Вот убеждение народа. Он, пожалуй, и поклонится силе, коль сила одолеет его, поклонится. Но преклониться не пред ней, а лишь перед правдой. И коли уж быть нужным народу своему, преклонись и ты перед правдой его, так думал он теперь. Если символ веры Гоголя потребовал от него отрекись от писательства во имя дела души, то ему, Достоевскому, тот же по существу символ веры напротив являл как раз именно единство дела души и дела писателя. Но может и это лишь соблазн, искушение гордыни. Все мы очень плохо знаем Россию, упрекнул всех и себя самого Гобель. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места. Все места святы, что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Правда плохо знаем, и ещё больше правда нужны силы богатырские. И не просто понять, чего более в отречении Гоголя надлома его богатырских сил или духовного подвига перед новым возрождением, да только жизни не достало. Дух ли сломился, тело ли не выдержало испытания, но судьба Гоголя урок, урок и указание. Ежели отречение требует такого невыносимого напряжения сил, Каким же духовным богатырством нужно еще запастись, чтобы пройти через те же искушения и преодолеть их без отречения и выдержать, не сломиться? Не оживет, а еще не умрет. Я был похоронен живой и закрыт в гробу. Так ощущал он свое недавнее, еще не изжитое, еще переживаемое состояние. Четыре года... как в землю закопанный. Но даже и это мёртвое время не должно быть потеряно, пройти бесследно. Даже и в каторге, между разбойниками я в 4 года отличил наконец людей, писал он Николаю. Поверишь ли, есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров, я жился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй чёрного гаремычного быта на целые томы достанет. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как может быть, немногие знают его. Телега подгромыхивала к очередному на его пути по стоялому двору, называвшемуся на этот раз Семипроклятинском. Бревенчатый барак Острога сменился деревянной казармой. Голые нары, нарами покрытыми кашмой. Серая с черным арестантская куртка, серой солдатской шинелью. Майор Кривцов, ротным командиром Веденеевым, прозванным за нрав свой Бураном. а в остальном — та же полутемень, вонь, грязь, тараканы и ругань. А иные командиры, — вспоминал он впоследствии, — на учениях, например, позволяли себе так ругаться, с такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснели от этих ругательств. То же постоянное насильное общежитие, в котором ни часу не побыть одному. И началась новая жизнь — строевые и военные учения, смотры, караульная служба. Но теперь, кажется, он уже научился сжимать волю в кулак, так что поглядеть еще кто кого, ржавому ли колесу фортуны кружить и волочь его за собой по замкнутому кругу, или он еще отдышится, наберется духу и подчинит обстоятельства своей воле. Он даже научил себя принимать молодцеватый вид, начальство пока им довольна и главное не сорваться. Старался ничем не выделяться среди новичков товарищей по солдатской казарме, быть равным среди равных, но и близости душевной ни с кем пока не складывалось, да и не сразу душа откроется, путь соли прежде ещё съесть нужно. Но насилие не терпел. Не над собой. Катрюжный опыт сказывался, он чувствовал теперь уверенность тебе, и его слово было всегда весомо. Не давал в обиду и других, тех, кто не мог постоять за себя сам по неопытности. Удивительное дело. Казалось бы, общая судьба должна научить жалеть друг друга, но часто осмеянное сердце ищет в унижении своём над кем бы и ей самой посмеяться, будто ей от того легче станет, будто переложит на кого своё посмеяние. Вот и солдаты, в казарме нашли себе забаву, молодого несkladного почти совсем мальчика-барабанщика Каца. Им смех, а мальчишка плачет по ночам. Достоевский взял его под свою защиту. Отслужив своё, Кац остался впоследствии в Семипалатинске, сделался известным в городе портным, от него и узнавалось. всей душой я чувствовал то вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский, бесконечно добрый, удивительно сердечный человек, которого нельзя было не полюбить. Полюбили его и другие солдаты, особенно за то, что он умел читать вслух с эффектом разные занимательные книжки. Меня останавливали, просили у меня объяснений разных исторических имён, королей, земель, полководцев. Не забывали о нем и омские друзья. Списались с семипалатинским начальством, просили пособить, чем можно, рядовому Достоевскому, и вскоре ему позволили снять частную квартиру неподалеку от казармы под личную ответственность одного из офицеров. А потом понемногу начали его приглашать и к себе на чай. Полковник Белихов, выслужившийся от рядового, Затем и другие. Так что даже Буран вынужден был подобреть к странному рядовому. Многое повидал ротный, чего ни случалось, но чтобы солдат с полковником Чии по вечерам распивали, нет, такого ещё не приходилось. Лучше уж попотеть. Приглашали и в дома местных чиновников, и немногочисленной интеллигенции. Нелегко им здесь Развлечений никаких, одно на весь город фортепьяно, и ни одного, даже редким наездом музыкант. Сплетни да слухи, все о всех все знают, а если не знают, догадываются. Вот и вся пища уму и сердцу. Книг почти уже и не читают, все больше пьют и все больше водку, да в картишке балуются. А тут хоть и солдат, недавний каторжник, но писатель в Петербурге жевал. А Исаев, Александр Иванович, и бедных людей припомнил, растрогался, напился до чертиков от избытка чувств, так что супруга его Мария Дмитриевна, красивая, гордая женщина, не знала, куда деть себя от стыда и обиды за мужа. Тяжело было возвращаться запоздно по пустынным без единого фонаря улочкам в свое бревенчатое жилище, комнатку в два окна с видом на колодец с журавлем, огородик и несколько кустов дикой малины и смородины. Злющая собака, которую спускали на ночь с цепи, уже узнавала его, не набрасывалась, но на всякий случай встречала таким хриплым лаем, что от него, должно быть, просыпались многие из шести тысяч обывателей сонного Семипалатинска, и в казачьей слободке, и в татарской, и далеко окрест По открытой киргизской степи нес этот лай ветер, а то, пожалуй, и до темного бора, что в нескольких верстах от городка раскинулся на десятки, а может и сотни, кто знает, верст. Вздрагивали и всхлопывали крыльями переполошенные тем лаем птицы. Входил в свою низкую комнату, зажигал сальную свечу, в тусклом коптящем свете которой начинали вырисовываться шарики, по смазанным глиной стенам картинки, засиженные мухами, большая русская печь налево от двери, столик, дощатый ящик, служивший комодом, постель за ситцевой перегородкой, тускло отсвечивало маленькое в круглой раме зеркало. Садился за стол с белой бумагой на нем и долго вглядывался в темную, забывшими, вероятно, красными когда-то занавесками, Сквозь цветы герани в горшках на подоконнике непроглядность окна. Ложился под утро, засыпал недолгим сном под шуршание бегающих стаями по полу, стенам, постели его, тараканов. К утренней поверке нужно быть уже в казарме. И маленьким людям большие сны снятся. В ноябре исполнилось ему тридцать три. Господи! Ведь это подумать только тридцать три, и доля есть. Он все еще верил в нее, да воли нет и пока не предвидится. Когда остановилась совсем невыносимо, всплывала вдруг в памяти сказанная кем-то из каторжан, сказанная не ему, да может и вовсе никому, а так, потому что само сказалось, а ему вот запомнилось и запало, подумаешь, горе... раздумаешься воля господня нечто воля его твоя не воля ждал вестей из России михаил пишет редко у него теперь табачная фабрика купил за деньги полученные при разделе наследство что ж со временем жил к себе шиллера перешёл на сигары с сюрпризами другие правда и вовсе не пишит но зато можно читать. Записки охотника, вот как пошел в город Ургенев, книга его события, Сергей Оксаков, Гончаров, Писемский, Островский. Стихи Тютчева, новое для него имя, как и загадочный, Л. Т., судя по всему, тоже новый и большой писатель. Л. Т., Так подписывал свои первые произведения Лев Николаевич Толстой. Господи, сколько ещё нужно перечитать из современников и старых. Пришли мне брат европейских историков, экономистов, их отцов, по возможности всех древних: Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и так далее. Немецкий лексикон. Физик у Писарева и какую-нибудь физиологию, хоть на французском. Пойми, как нужна мне эта духовная пища. Пиши почаще. Ради бога не забывай, молит он Михаила. Однажды в конце ноября ему сообщили, что его зовёт господин стряпчий уголовных дел. Вызов к прокурору немало озаботил Достоевского, но увидев перед собой молодого совсем ещё красивого С добрым приветливым лицом человека несколько успокоился, а когда тот извинился, что не смог сам зайти, передал ему письма от Михаила и Аполлона Майкова, посылки и поклоны, Достоевский его вовсе повеселел, доверился Александру Егорчу Врангелю, так представился ему его новый знакомый, разговорились. Оказалось, что Врангель недавно окончил Царскосельский лицей. и пожелал поехать в эти края по давней страсти к далёким путешествиям. Он увлекался Гумбольдтом, мечтал об открытиях археологических, увлекался естественными науками и охотой. С Михаилом познакомился через общую для них среду петербургских немцев, в рангер из отздзейских баронов и был счастлив возможностью услужить Фёдору Михайловичу. Ещё лет в 16 он прочитал его Бедных людей и Неточку незавано. а в то злопамятное утро пришел на Семеновский плац, где из толпы и увидел любимого писателя в одну из трагических минут его жизни. Достоевского чуть не до слез растрогал рассказ Александра Егорча, и вскоре они вполне подружились. Правда, дружба эта, о которой пошли немалые пересуды по Семипалатинску, действительно представлялась чем-то из ряда вон выходящим, И немного времени спустя молодого прокурора пригласил к себе для отеческих увещеваний сам губернатор Спиридонов. Но молодой человек оказался не сговорчивым, хотя обстоятельным и вполне благонадёжным. Дело закончилось тем, что Спиридонов и сам согласился пригласить к себе рядового Достоевского, недавнего политического каторжника. Часто принимать у себя Достоевского губернатор, конечно, не решался. Система Даносова срабатывала в совершенстве, но адъютанту своему, офицеру Демчинскому, граждям Семипалатинских мужей, намекнул, что не против, если тот возьмёт Достоевского под свою опеку.